Глава 8. Дронга был слишком опытным человеком, чтобы броситься сломя голову в люкс соседа. Он посмотрел по сторонам. В коридоре по-прежнему никого не было. Дронга вернулся к уже открытой двери своего номера, положил на пол рядом с ней пакет, затем вернулся к Олегу. Тот ошалело смотрел на него. Спокойно сказал Дронга: "Вы говорите по-русски?" только сейчас понял Базуров. Лингвистические проблемы обсудим в другой раз, огрызнулся Дронга. А сейчас давайте немного успокоимся. Кого убили? Нину, ответил Олег. Она там лежит. Дронга подумал, что ему нужен свидетель. Стойте здесь и никого не впускайте, строго приказал он, доставая из кармана мобильный телефон. Обычно он старался не включать аппарат, от которого сильно болела голова. Но находясь за рубежом, на всякий случай носил его не выключенным. Набрав номер отеля, Дронга спросил, как ему позвонить сеньору Фредерику Миллеру. Через мгновение тот ответил. "Я слушаю, господин Миллер", обратился к нему на английском Дронга. "Вы можете к нам подняться? Я на пятом этаже, в правом коридоре. Что-то случилось?" Сразу всё понял Миллер. Убийство Коротко сообщил Дронга, глядя на Олега. Тот всё ещё стоял, словно оглушённый. "Сейчас поднимусь", решил Миллер. Дронга убрал телефон, внёс пакет со статуэткой в коридор своего номера, не заходя в комнату, затем запер дверь и вернулся к Олегу. "Я войду в ваш номер вместе с моим знакомым", пояснил он Базарову. "Только вы не нервничайте и не дёргайтесь. Где она лежит?" "В гостиной". выдохнул Олег. Там на полу признаки насильственной смерти есть. Что? Не понял Олег. Как её убили? Выстрелили, задушили? Нет, нет. Её ударили по голове. Там столько крови, ясно. Больше ничего не говорите. Сейчас подойдёт мой знакомый. Он известный эксперт по вопросам преступности. Его хорошо знают в испанской полиции. Мы вместе с ним войдём в ваш номер и посмотрим, что там случилось. Хорошо, согласился Олег. Вы нашли ваши деньги? Откуда вы знаете? Стрепенулся Олег. Кто вам сказал про деньги? Вы подслушивали наши разговоры? Кто вас подослал? Я похож на человека, которому совсем нечего делать? Разозлился Дронга. Специально прилетел через всю Европу, чтобы подслушать, как вы ругаетесь со своей пассией. Не стоит быть о себе такого высокого мнения. Я не хотел вас обидеть, пробормотал Олег. В этот момент в конце коридора показался Миллер. Он с семенил короткими ножками, торопясь к месту события. Известный эксперт был ниже Дронго на целую голову. Подойдя к ним, он испытующий посмотрел на Олега. Такие игры не приводят к добру, укоризненно произнес Миллер. И не дожидаясь ответа, вошёл в номер, почти сразу направился в гостиную, словно знал, где именно лежит Нина Ступникова. Дронго подумал, что у этого маленького господина гениальная интуиция. Они с Олегом вошли следом. Миллер уже стоял над телом убитой. Молодая женщина была в том самом наряде, в каком они видели её вчера. Неизвестный нанёс ей удар по голове. от которого она скончалась на месте. Миллер присел, наклонился к убитой, затем повернул голову к Дронга. "Как вы думаете, коллега, когда произошло убийство?" спросил он. "Сейчас уже второй час", глянул на часы Дронга. "Я полагаю, не менее часа назад, примерно в полдень. Кровь впиталась в кавролин. Несчастная убита одним сильным ударом по голове." Олег стоял у входа и смотрел на происходящее по-прежнему безумными глазами. "Очевидно, убийца стоял у шкафа", предположил Дронга. "Услышал, как она входит в номер, и встал вот здесь, чтобы она его не заметила. А когда женщина вошла, нанёс ей сильный удар по голове, такой сильный, что она сразу скончалась на месте". "Абсолютно верно", поднялся Миллер. "И судя по удару, В руках убийцы находился достаточно тяжёлый предмет. Если он не планировал этого убийства, у него не должно было быть заранее приготовленного оружия. Он ударил бы её тем, что ему подвернулось под руку. Если мы найдём орудие убийства, то сможем кое-что сказать более конкретно. Возможно, согласился Дронга. Но где тогда орудие преступления? Он посмотрел на Олега. Скажите, господин Базуров, у вас в комнате ничего не пропало? Нет, огляделся Олег. Только деньги и бриллианты, которые я ей дарил, набор от Шопорт, часы, ещё несколько украшений всё пропало. Где вы всё это держали? В сейфе. А код знала только Нина. Я думал, что вчера она забрала и деньги, и драгоценности. Больше ничего не пропало. Там были кольца, два браслета, колье. Да, перебил его Миллер, отводя глаза. Но такими украшениями нельзя нанести смертельный удар. Может, пропало ещё что-нибудь? Ничего ценного больше не было, удивился Олег. Идиот, в сердцах подумал Дронга и с трудом сдерживаясь, спросил: У вас были в номере какие-нибудь тяжёлые предметы? Нас мало интересуют ваши ценности. Нам нужно знать, были ли у вас тут тяжёлые предметы. Вспомните. Может, вы купили какие-нибудь статуэтки или любите возить с собой гантели? Нет, ничего не брал, ответил Олег. Миллер наклонился, что-то высматривая на полу, затем поднял голову. Может, Вы купили какую-нибудь каменную статуэтку или какой-нибудь крупный камень в качестве сувенира? Да, сразу вспомнил Олег. У нас есть такая вещь. Мы купили ее в Эль-Прадо. Каменная копия какой-то римской скульптуры. Такая тяжелая, килограммов на пять или шесть. Она в чемодане, в шкафу. Дронго чуть не выругался. Затем подошел к шкафу, открыл зеркальную дверь. Найдите статуэтку, приказал он, обращаясь к Олегу. Тот достал один из чемоданов, открыл его. Это был чемодан известной фирмы Louis Vuitton. Олег покопался в нём и вытащил тёмно-синий пакет. "Статуэтка на месте", сообщил он. "Никто её не трогал". "Дайте мне пакет, пожалуйста", попросил Дронга. Он прошёл в ванную комнату и принёс оттуда небольшое полотенце. Потом положил пакет на стол. Осторожно открыл его, стараясь не дотрагиваться голыми руками. Достал из пакета большую коробку, открыл её, заглянул внутрь и, перевернув коробку, вывалил сломанную скульптурку на стол. На ней виднелись и следы удара, и пятна крови. "Сволочи", произнёс потрясённый Олег. Мало того, что её убили, так ещё и меня подставить хотели. Кто? быстро спросил Миллер. Откуда я знаю, кто? И вы кто такие? Почему вы говорите по-русски? И вообще, откуда вы здесь появились? Благодарите Бога, что мы оказались здесь, отозвался Дронга. Иначе у вас были бы очень крупные неприятности. Весь отель видел, как вы всё утро бегали в поисках Нины. Десятки свидетели могли бы подтвердить, что вчера вечером вы с ней поскандалили, причём поскандалили так сильно, что она ушла из вашего номера и ночевала в другом, а утром её обнаружили мёртвой в вашем номере, и орудие убийства лежало в вашем чемодане. Когда вы проспитесь, то поймёте, что пожизненный срок в Испании вам почти гарантирован. Сами же вы никогда в жизни не посмотрели бы в свой чемодан. О, господи, вздохнул Олег. Он пошатнулся, взял стул и уселся на него. Было видно, что произошедшее его основательно потрясло. Нужно вызывать полицию, решил Миллер. Здесь все ясно. Убийца достал этого каменного из стука на из чемодана и нанес сильный удар по голове несчастной молодой женщине. Потом убрал сломанную статую обратно в коробку. Обратите внимание, на полу осталась каменная крошка. Поэтому я и спросил про что-нибудь каменное. Олег с удачно вздохнув кивнул. Может, ее совсем убрать? Робко предложил он. Они мне не поверят, решат, что я убийца. Они мне ни за что не поверят. Может, нам лучше выбросить эту статуэтку? Как вы думаете? Экспертиза всё равно определит, что удар был нанесён тяжёлым каменным предметом, возразил Дронга. А если мы согласимся с вашим предложением, то исчезнет основная улика для полицейского расследования. Поймите, этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Я могу стать вашим свидетелем и рассказать полицейским, что вы поднялись вместе со мной на пятый этаж. Я видел, как вы входили в ваш номер. Это ничего не даст. возразил Олег. К нему начало возвращаться былое самообладание. Они скажут, что я вошёл, убил, спрятал статуэтку и вышел. На ней сколько угодно отпечатков моих пальцев. Нет, возразил Дронга. Во-первых, вы не успели бы так быстро её убить, спрятать сломанную пополам статуэтку и выйти в коридор. У вас не хватило бы на это времени. А во-вторых, она была убита не только что, а примерно час назад. И это ваше серьёзное алиби. Где вы были час назад в посёлке Эльсалер, вспомнил Олег? Я отправился туда пешком примерно часов в 11. За 40 минут дошёл, думал найти там Нину, но её нигде не было, и я ещё зашёл в местный бар. Вы там что-то заказывали? Бутылку холодного пива. Было очень жарко. И как потом вернулись обратно, тоже пешком? Недоверчиво спросил Дронга. У вас не хватило бы времени? Нет. Приехал на такси, ответил Олег. Там случайно оказалось свободное такси, и я попросил водителя отвезти меня в отель. Он согласился. Номер не помните? Нет. Но можно выяснить, какое такси меня привезло. Думаю, это не проблема. Вы хотя бы запомнили водителя в лицо? Тоже нет, признался Олег. Я уже давно не запоминаю ни водителей, ни швейцаров. Извините меня, но я привык в Москве к своим водителям, и чужих просто не вижу, Дронгов взглянул на Миллера. Тот подошёл к столу, сел на второй стул. Напрасно вы так бурно реагировали на её исчезновение, назидательно произнёс он. Не обязательно было тревожить весь отель. Вы нашли ваши деньги? Не нашёл, угрюмо буркнул Олег. И все наши ценности пропали, даже мои часы. Это сделал какой-нибудь испанский грабитель. Залез в номер, убил мою девушку и забрал все наши ценности. Вызывайте полицию, пока не поздно. Дронга и Миллер переглянулись. Если убийца местный, то его уже давно здесь нет, мрачно пояснил Дронга. Но я думаю, мы с коллегой другого мнения. Какого ещё мнения не понял Базуров. Нина вошла в номер и дошла до гостиной. Чтобы открыть дверь, ей нужны были секунды две, и чтобы пройти сюда, ещё столько же, объяснил Дронга. Предположим даже, что сначала она постучала, но и в этом случае не прошло больше 10-15 секунд. За это время неизвестный грабитель обязан был быстро принять решение, найти эту скульптурку, приготовить её и нанести удар. В это верится с трудом. Поэтому я думаю, что убийца просто знал, где лежит ваша статуэтка, и достал её заранее, чтобы нанести удар. Я вас не понимаю, протянул Олег. Мой коллега пытается вам объяснить, что убийца знал о вашей статуэтке. сказал Миллер. Это важно потому, что означает, вошедший в ваш номер человек один из тех, кто вместе с вами покупал эту копию скульптуры в Мадриде. С нами никого не было, растерялся Олег. Только мы с Ниной и ребята, наша компания. Вдруг он всё понял, и ему впервые стало по-настоящему страшно. Вы хотите сказать, что кто-то из наших ребят мог сделать такое? Дронга и Миллер ещё раз переглянулись, но промолчали. Миллер подошёл к телефону, набрал номер Партье и попросил вызвать полицию, коротко сообщив, что в люксе на пятом этаже произошло убийство. Затем вернулся к столу, сел на своё место. "Терпеть не могу выступать в роли свидетеля", признался он. Но придётся объяснить курортным блюстителям порядка, что тут случилось. Вряд ли в таких местах есть квалифицированные сыщики. Здесь занимаются поисками пропавшей губной помады и похитителей женского белья, а не убийц. Но ведь ребята были в Валенсии, вспомнил Олег. У них тоже есть алиби. Они все уехали отсюда на автобусе отеля в половине 11 утра. И вернулись все вместе к часу дня. Никто из них не мог такого сделать. Я сам был в этом автобусе, сказал Дронга. Ну вот, видите, выдохнул Олег. Он старался не смотреть на убитую, так ему было легче. Но дело в том, что ни у кого из отправившихся на экскурсию нет настоящего алиби, продолжил Дронга. Как только мы приехали в город, нас сразу же повели в музей керамики, а затем, примерно минут через 50, мы все разошлись в разные стороны. И должен вам сказать, что ваши приятели вели себя не очень организованно. Вадим поругался с супругой и ушёл куда-то один. Тигран потерялся. Только Аркадий всё время был с супругой, да и то это не алиби, так как жена может создать ложное алиби, чтобы выгородить мужа. А это значит, что у каждого из мужчин было время, чтобы взять машину, вернуться в отель, пройти в здание через внутренний дворик, подняться на этаж, убить вашу подругу, а затем уехать в Валенсию. Нет, отрезал потрясённый Олег. Не верю, такого просто не может быть. Кстати, и у вас, безжалостно добавил Миллер. Была такая возможность. Вы могли поехать в Эль-Салер на машине, доехав туда за несколько минут, а всем рассказывать, что отправились в посёлок пешком. И значит, у вас было время совершить это преступление, спрятать статуэтку в чемодан, чтобы подставить самого себя столь грубым способом. И затем разыграть комедию перед моим другом, уверяя, что вы случайно нашли тело через час с лишним после убийства. Олег от ужаса качнулся, посмотрел на Нину и почувствовал приступ тошноты. Было не совсем понятно, от чего ему вдруг стало так плохо: то ли от последних слов Миллнера, объяснившего, как его могут заподозрить в преступлении, то ли от вида убитой Он пробормотал извинения и побежал в ванную комнату. Оттуда послышались судорожные взхлипы и характерное урчание. "Наша профессия востребована на любом курорте", подвёл невесёлый итог Миллер. "Кажется, я слышу, как сюда бегут люди. Итак, дорогой мистер Дронга, мы с вами должны провести очередное расследование". и постараться найти убийцу. Этот тип, совершивший преступление, не мог знать, что тут рядом с ним окажутся два таких специалиста. Как вы считаете, нужно его вычислить? Согласился Дронго, посмотрев на погибшую. Ненавижу, когда убивают людей. Для меня любой убийца не человек. Он сам лишает себя права так называться. В дверь громко постучали.